Она видит мое сердце и знает мои помыслы, видит всю правду и бесстрашно высказывает ее мне, вашему могучему вождю. Никто до сей поры не смел мне высказать правды, значит, сам Великий Дух посылает ребенка на землю. Она, посол Великого Духа, сюда, ко мне, жрецы и порицатели, восхвалите девочку, отведите ее в наш храм». Посадите ее на трон первого жреца, Зажгите перед ней благовонные курева И служите в ее честь, В честь вестницы правды. А я и мои воины Кланяемся ей до земли. И юный вождь упал на колени, За ним упали и все его воины. Из дремучего леса Вышли седобородые старцы, Они ударяли в огромные раковины И производили ими странные, Непонятные звуки. Седобородые старцы приблизились к Гали и, кланяясь ей до земли, говорили, о светлая посланница великого духа, пойдем с нами в наш храм, там твое место, день и ночь ты будешь жить в храме, и голубой дымок в честь твою понесется из наших кадильниц благовонной струею, мы будем петь тебе священные песни и украсим тебя цветами. ты будешь царицей нашего храма». И они осторожно взяли под руки Галю и хотели ее увести в дремучий лес, где у них между деревьями скрывался и храм. Ужас и страх наполнили разом сердце Гали. «Где же правда?» — вскричала она трепещущим голосом. «Когда люди кланяются человеку и считают его за божество, где же правда, если правдивое слово — Здесь так дико, что сказавшую это слово простую маленькую девочку приняли за посланницу Бога. Нет, не хочу я ни почести, ни славы. Сюда, ко мне, большая птица, унеси, умчи меня отсюда. И большая птица уже тут как тут расправила крылья, подхватила Галю и умчала ее снова в небо высоко-высоко, оставив пораженных ужасом воинов. и жрецов и снова носится большая птица и гали между солнцем и облаками наконец утомились спустились на землю слышат дивную музыку веселый смех и шутки в звонких голосах чувствуется радость неси меня туда птица откуда слышится музыка и голоса попросила галя Через минуту увидели они роскошный, ярко освещенный замок на берегу озера. Замок весь повис над водою, стоя на высокой скале, свесившийся над темным и бурливым озером. В замке огни музыка, веселье, роскошно одетые кавалеры, еще более нарядные красавицы-дамы, все это движется в плавном и красивом танце, парча. Золото и драгоценные камни, все смешалось, все горит, блестит и сверкает не меньше огней хрустальных люстр, подвешенных к потолку зала. Впереди всех выступает обруку с красивым и нарядным рыцарем сама королева, владетельница этого замка и всей страны, в которую залетела Галя со своей птицей. Ах, как хороша королева! Глаза у нее темно-синие. как вода в том озере, что шумит под окнами замка. И блестят они, как та драгоценная диадема, что горит, переливается алмазами и яхонтами на ее белокурых кудрях. И личика королевы совсем, как у ребенка, тихая, кроткая, безмятежная. «Какая ласковая, какая милая королева!» – подумала Галя. «Верно, в ее стране живет правда. Верно, она любит правду». И хорошо живет со всем подданным такой доброй королевы. Едва только подумала эта девочка, как сквозь шум музыки и веселый смех танцующих чуть слышно донесся до нее какой-то глухой тихий стон. Вздрогнула Галя, насторожилась. Стон повторился. Он несся из зеленой чащи сада, скрытой ночной темнотой. — Полетим туда, милая птица, узнаем, кто это стонет, — взволнованно прошептала Галя. и они помчались от залитого огнями замка в темный сад в ночную тьму. Стон становился все слышнее и явственнее по мере того, как Галя со своей птицей углублялась в чащу сада. Бледный серп месяца выглянул из-за тучи и осветил крошечную полянку. Там у ствола большого дерева стояла молодая девушка с бледным измученным лицом. Ее руки и ноги были крепко стянуты толстыми веревками, прикручивавшими ее к дереву. Ее лицо носило следы тяжких страданий. — Что с тобой? Кто привязал тебя здесь, и почему ты стонешь? — спросила девушку Галя. — Я служанка-красавица-королевы. Чуть слышным от слабости голосом прошептала девушка. — Той красавица-королевы, которая танцует и веселится там, в замке. Она приказала привязать меня к дереву и заморить голодом, потому что три дня тому назад я осмелилась сказать ей, что рыцарь, которого она избрала в женихи, не любит ее и желает жениться на ней потому только, чтобы стать королем. Я это знаю, это правда, и за эти слова правды я должна умереть с голодной смертью. Сказав это, девушка глухо и жалобно простонала. Галя вся задрожала от волнения. «Скорее! Скорее, моя птица, поспешим в замок!» — заговорила она. «Поспешим к королеве, пока еще не поздно, освободить несчастную девушку и спасти ее от лютой смерти!» И быстрее ветра помчались они в замок. Словно гром небесный грянул над танцующими, так ошеломило их появление маленькой девочки-большой птицы среди зала. Музыка умолкла, пары остановились. В одну минуту Галя очутилась перед красавицей королевой. — Королева, — сказала девочка дрожащим голосом, — выслушай меня. Ты тут танцуешь и веселишься, а там, в саду, умирает твоя служанка. Нехорошо это, королева, ведь твоя служанка сказала правду. Нельзя веселиться, когда делаешь зло своему ближнему. Прикажи освободить несчастную девушку, и тогда пускай снова играет музыка. Танцуют пары, и звучит веселый смех твоих гостей, королева. Нехороша та повелительница, которая так жестоко наказывает за правдивое слово. Закончив свою речь, Гали взглянул на королеву, да так и обмерла от ужаса. Что стало вдруг с красавицей королевой? Глаза у нее разом почернели и округлились, как у ворона. Лицо позеленело и покривилось, губы перекосились, и вся она стала вдруг отталкивающей и безобразной, ничтожная, жалкая девчонка! Закричала на Галю королева, затопав ногами. — Как смеешь ты порицать меня! За это ты должна немедленно умереть! И сейчас же приказала страже бросить Галю в озеро. Стража исполнила приказ своей королевы, схватила Галю, подтащила ее к окну и бросила вниз прямо туда, где глухо шумели темные воды большого озера. Упала в озеро Галя, погрузилась в холодные воды и опустилась, мертвая, на самое дно. И, наверное, она стала бы добычей молодых смеющихся русалок, если бы большая верная птица не метнулась следом за нею и не вытащила из воды маленькую топленницу. Схватила в свой сильный клюв мертвую Галю большая птица и быстро поднялась с нею от земли и озера высоко, высоко к небу. А там уже ждали Галю, ждали ее прекрасные белые существа, мальчики и девочки с серебряными крылышками за спиною. Увидели они птицу с мертвой девочкой в клюве, подхватили Галю на руки и понесли в небеса. Недолог был путь маленьких крылатых существ. Внезапно послышалась дивная музыка, незримый хор запел чудесную сладкую песнь. Принесли крылатые дети в роскошный небесный сад Галю. Положили на душистую полянку, сплошь покрытую ароматными листьями и розами, и, встав вокруг нее, запели звонкими красивыми голосами, какие могут быть только у ангелов. «Проснись! пробудись, милая Галя!» Ты попала в царство правды, одной правды чистой и прекрасной, которой не встретишь на земле. Проснись, милая маленькая Галя. Но Галя не слышала пения ангелов, не чувствовала аромата цветов. Тогда, не переставая петь, крылатые дети полетели высоко за облака и через минуту вернулись снова, ведя за руку высокую женщину в белой одежде, кроткую и прекрасную, как голубка. Женщина склонилась над мертвой Галей и нежно обвела ее тонкими руками. Две слезы капнули из ее глаз прямо на сердце Гали, и вдруг это сердце ожило, затрепетало, открыла глаза девочка, взглянула перед собой и вскричала радостным голосом, узнав склонившуюся перед ней женщину: Мама! Мама моя! — Галя, моя Галя, — прошептала белая женщина, — за твою правду Господь соединил меня снова с тобою, чтобы никогда, никогда уже нам не разлучаться больше. Царство правды примчала тебя большая птица в тот царство, где живет радостная и торжествующая правда. И мама крепко обняла свою девочку и целовала ее без конца, без счета. Роскошный сад благоухал, и бледноликие ангелы пели гимн о Галиной правде. А большая птица снова полетела к земле и к людям, желая найти во что бы то ни стало правду там, на земле. Полетела одна, без Гали упрямая птица, а Галя осталась с мамой в лазурном царстве. Давно это было.